Глава 23. Мы телепортировались в солярные столбы, доставив костяк нашего НИИ подальше отсюда. За сотню километров. На большие силы Олегу не хватило. Своим ходом доберутся. Дальнейшие действия не для них. План их не предусматривает. Нам бы, конечно, не помешали их клинки и заклинания камня, но и важнее. Нам надо привести себя в порядок. «Надо ввести себя и ребят в боевое состояние духа. Не все умеют, как я, входить в боевой транс мгновенно». «Не верится мне, что они падлы», — сплюнул Серый. «Обсуждаем дальнейшие наши планы и телодвижения». «Придется», — усмехнулся Олег. «Эти скоты и тогда нас соли издали. сдали. Всего лишь за камень портала, тот самый, которым сегодня пользовался протуберанец». За клинок драконьего дыхания они сами попытаются порвать нас. «Где они нас будут ловить?» — спрашивает Марк, доставая из мешка путника свой клинок тьмы. «Они не знают других ориентиров, кроме медвела, Трезубца и Зеленой Башни. Но в Зеленую Башню они не сунутся. Там их самих ждут». «Их или нас?» — насторожился Марк. «Нас», — твердо говорю я. «Потому, ребята, вам надо будет решить уже сейчас. Сразу после архимагов вам будет уже некогда думать. Мы с Олегом идем на смерть. Умирать и убивать пауков, что назначили нам стрелку через нашего общего знакомого некроманта. Они уже отчаялись поймать нас, решили вызвать нас на дуэль. Грех отказываться от такой возможности. Но решить вам надо сейчас» потому как к Медвилу уже стягиваются последние боеспособные звенья паладинов. Пять боевых пятерок и три-четыре звена магов. И мы между молотом и наковальней. «Я с вами!» — кричит Гоб. Я кивнул, вздохнув украдкой, потому как если бы он захотел сквозануть, пришлось бы применить силу. «Спартак сегодня умрет. Плановые потери». «Да, вот такая я, сука!» «Я тоже!» — мрачно кивает Марк. «Не верю я, что у вас нет хода конем. Я тебя, старый, уже понял. Ты каждый раз идешь на смерть на полном серьезе, но каждый раз все выживают. Я должен выполнить долг ястреба. За ястреба!» Задумчиво говорит серый белохвост, открыв свой шлем. «Так вот, про что он говорил!» Я умру императором вместо императора, применив вздох дракона. Парень выпрямился, гордо расправив плечи. «Я готов!» Смотрю на Олега, на его грустную ухмылку. Олег, кривя губы, роняет. «В бой идут одни старики, говоришь?» Мы крепко обнялись с Олегом. Нам с ним слова не нужны. Нам всегда казалось, что мы один человек по недоразумению, разбитые на два тела. Все. Нравственно-психологические вопросы решены. Теперь экипировка. Надеваем все лучшее сразу. Экипируемся по максимуму. Всеми плюшками, что успели добыть за последнее время. За те месяцы, что я тут, за те годы, что Олег здесь. Архимаги видели, что мы мечники, видели, что клинки и броня у нас хорошие. Но они не видели, насколько хорошие. Они знают, что мы сильные воины, но также видели, что мы слабые боевые маги. Даже в открытую спросили про это, выдавая себя с потрохами. Они будут учитывать у нас наличие неведомых артефактов, будут осторожничать. И это наш шанс. «Сколько, Олежка? Все пять?» Спрашиваю, прыгая на месте, проверяя закрепление всех элементов брони. Махнул своим новым щитом панцирем паука-шелкопряда. Очень прочный, очень легкий. Я надеялся, что этот щит избавит меня от геморроя одноразовых щитов. Но, похоже, этот щит тоже до завтра не доживет. Возможно. Протуберанец точно. Скала, скорее всего, он тупой. Его легко натравить на нас. Разрывников он ненавидит. Магма — это тень протуберанца. Будет убивать того, на кого покажет эта мразь. Воздух мне незнаком, а Ронг, не знаю. Этот хитрюга тут еще. «Ты прав, мой друг, ты прав», — говорит Ронг, медленно выходя из-за колонны и присаживаясь на камень. Он подчеркнуто безмятежен, улыбается, смотрит мне в глаза, манерно склоняет голову и говорит. «Вам, уважаемый пращур-старик Мамонт Белая Башня, наследник моего учителя Всевидящего Ока, «Удалось меня переубедить. Вам удалось. И я не с ними. Я шел за вами под своей разновидностью, как вы назвали, скрыт? Да. Вам еще следует доработать плетение до полной невидимости. Шел предупредить вас о засаде, но вы и сами все просчитали. А повелитель воздуха уже мертв. Он с гневом отверг предложение протуберанца, за что заплатил своей жизнью. Я буду с ними в трезубце, но не с ними. Я не буду убивать вас, но и их не буду. Я не простил зажиги подлости к тебе, Алеф, и к жизнерадостной Алефе. Да и вы не первые, и не последние. Я рад, что это безумие закончится. Тем более я не буду убивать единственного разрушителя, которого знаю, но сражаться с ними не могу, связан клятвой. За сим откланиваюсь. Он исчез. Олег матернулся. «Ничего это не значит. Он обманул нас, когда сказал, что обманул нас. Считаем, что их пятеро», — тряхнул головой я. Гоб взводит раболец со спецстрелами. «Пошли!» — махнул я. «Марк-разрушитель!» «Хитрюга хренов!» «Давай, качай скверну, вон ее сколько!» «Халява, сэр!» Вставайте, братья, все по местам, Последний парад наступает, Врагу не сдается наш гордый варяг, Пощады никто не желает. Архимаги, наверное, глазам своим не поверили. Идем в открытую, плотной группой, горланем песняка. Свет сразу двух лун делает ночь полярным днем. Выходят навстречу из-за деревьев, придурки. Огневик разверс вокруг нас ад. С неба огонь, со всех сторон огонь. Ощутил себя в той самой домне, где мы вплавили медь. Прямо в расплаве. Даже земля заскрипела, как вулкана Но мы в сфере Нипеля. Стоим, ждем. Жарко, блин, дышать нечем. Все же не абсолютный барьер на шнипель. Взял, сипит гоп. Ловкий парень, я вообще ничего не вижу. Щелчок арбалета. Протуберанец валится на землю со стрелой в паху. Колыхающийся перед ним нестерпимым жаром, плеющийся огнем элементаль огня, развеялся, чуть не спалив лес. Ура! Кричим мы с Олегом, бросаясь вперед. Так мы всегда шли на смерть. Так и сегодня мы бежим по кипящей земле на архимагов. Прощай, сапоги. Но не на смерть. Вижу, как рассыпается щебнем элементаль земли. Базальт воет от боли. Это протуберанец вязался в бой, а потом пытался нас победить. А мы победили, а потом пошли в атаку. Протуберанец осыпается прахом на клинке тьмы. Ронг стоит, скрестив руки с презрительной миной на лице. А магма застыл в статуе самого себя. А вы думали, вещи Олег — не боевой маг? А для чего он молча валялся рядом с вами несколько часов? Взламывал вашу ментальную защиту. Тихо и аккуратно. А я в это время фигляра изображал, отвлекая вас, сливая вам будоражащие вас утечки информации. Под любопытным взглядом парализованного ронга Марк бросает мне большой рубин. Хороший накопитель. Самый крупный из всех, что у нас есть. Марк, поигрывая клинком тьмы, подошел к магме, приблизил черное лезвие к лицу мага. Суки. Уже беззлобно сплевывает Олег в прах, оставшийся от тела повелителя огня. Вместо защиты мира от врага вы стали бить в спину. Подлые дети собак. Дружно разворачиваемся и уходим, забрав стрелы из стел Я даже проявил мазохизм, остановил кровотечение базальту. Дергаю Марка, что увлекся сбором трофеев, выпадая из таймингов и запланированного ритма боя. Уходим, оставив три парализованные тушки. Если паладины не успеют, твари сожрут их, беспомощных. Твари, привлеченные сильными выбросами магии, света, запахом крови. Да и что будут делать с ними паладины, тоже непонятно. Эти фанатики теперь до ушей накачаны боевым безумием. Их обычная практика. Сталкивались мы с этим уже. в Прошлый раз, когда за семью Ланэсом стиля. Паладины сейчас, как шахиды, ничего не понимают. Прихлопнут магов, как клопов, или нет? Вот и пусть постоят, подумают. Как бить в спину? Как вставать на пути? У пророчества.